Глава 19. Платье от Киаухуи. Доброе утро! Белолицая Зензен мысленно поприветствовала Амину, впустившую ее в номер, и перевела взгляд на открытую потайную дверь, ведущую в комнату страха. «Я вижу, ты времени даром не теряла», — заметила она с довольной улыбкой. «Только настоящие дюрагума способны найти вход в это укромное местечко. Признаюсь, я несколько сомневалась в тебе, хоть ты и отыскала скрытую дверь в гадальном салоне. Чанчунь, гадалка, и по совместительству наша превратница заранее предупредила меня, что ты придешь. Благодаря телепатическим способностям ей удалось сделать это несмотря на связанные руки и заткнутый рот она сочла тебя слишком странно и даже опасно и поэтому не хотела пропускать такие как ты здесь прежде не появлялись в тебе слишком много человеческого и все-таки ты наша я это чувствую а с твоими странностями вскоре разберется великая проматерь она очень проницательна сегодня я отведу тебя к ней и ты узнаешь свое предназначение зенз -зэ окинула амину оценивающим взглядом и на ее безупречно гладком лице мелькнула тень недовольства. «Когда ты успела испортить новый халат и поцарапаться? Твоя добыча сопротивлялась? Или ты пыталась съесть ее, находясь в человеческом облике?» Амина не успела придумать подходящий ответ, но, вероятно, зен, -Зен его и не ждала, потому что продолжила. «Ладно, научишься со временем. Я распоряжу чтобы горничная принесла другой халат, а заодно и приличное платье, достойная визита к нашей королеве. А пока расскажи мне, как это было у тебя в первый раз? Или же первый опыт ты получил Как раз сегодня Амина растерянно заморгала, но Зензен -Зен не стала допытываться и продолжила свой мысленный монолог. О, понимаю тебя. Это ведь очень личное. Я тоже в первое время ни с кем не могла поделиться. Но с тех пор прошло очень много лет. Даже не знаю, сколько. Я давно сбилась со счета. Но первый свой раз помню так отчетливо, словно это произошло только вчера. Мой первый мужчина был редким красавчиком. С бурным прошлым. Поедая его, я испытала невероятное ощущение. Мы ведь съедим людей вовсе не ради утоления голода. Можно насытиться чем угодно. Еда это не проблема. Перед тем, как съесть человека, Мы проживаем его жизнь, которая проносится в его голове перед смертью. Мы чувствуем все, что чувствовал он от рождения до последнего вздоха. И на эти короткие мгновения мы будто вновь становимся людьми. Некоторые из нас верят, что если употребить достаточно много человеческих жизней, то можно избавиться от паучьей сущности, стать нормальным человеком. Все мы мечтаем об этом, но пока никому еще не удалось этого достичь. И лично я не очень-то верю в подобную возможность. Я просто поглощаю «Чужие жизни и живу чужими воспоминаниями». Лицо Зен-зен приобрело сентиментальное выражение. Черные непроницаемые глаза подозрительно заблестели, словно подернулись влагой. «Кстати, хочу дать тебе добрый совет». Держи свои чувства под контролем и не вздумай влюбиться в свою добычу, иначе тебя ждет печальная участь. Ты не сможешь слишком долго скрывать свою паучью сущность, и однажды она проявится. Увидев твой истинный облик, возлюбленный убьет тебя, не задумываясь, а ты не сможешь себя защитить, потому что твое сердце раскисшее от любви не позволит тебе причинить ему вред. Подобные случаи время от времени происходят, когда кто-то из оборотней начинает мнить, что способен зажить обычной человеческой жизнью, завести семью, и все такое. Не только самки-пауков, но и самцы пытались таким образом изменить свою судьбу. Но никто из них долго не протянул. И все они погибли от рук своих любимых. Понимаешь, почему я тебе это говорю? Зензен приблизила к Амине густо напудренное лицо и заглянула в глаза. Вижу, что понимаешь. Она кивнула, отстраняясь. «Вчера ты довольно пылко смотрела на своего друга, и я была почти уверена, что утром увижу его целым и невредимым. Но поскольку его здесь нет, значит, он все-таки превратился в переваренный ужин». Так? Амина поспешно кивнула, тайком радуясь тому, что ей даже придумывать ничего не пришлось. При этом она старательно сдерживала мысли о Вэе в глубинах памяти, опасаясь, как бы они внезапно не всплыли на поверхность. Ей пока не удалось понять, как работает паучья телепатия, можно ли с ее помощью читать случайные мысли собеседника или только те, которые он намеренно транслирует. Слушая зен она не уловила лишних фраз или образов, которые не были бы адресованы ей, но ведь она и не пыталась. Лучше не рисковать и не думать рядом с Зен-Зен о чем чем таком, что хотелось бы скрыть. В дверь номера робко постучали, но Амина вздрогнула так, словно там пальнули из пистолета. «Входи, Юнру, мы тебя заждались», — пригласила Зензен. Дверь медленно отворилась и следом в номер вкатилась вешалка с одеждой. Платья с тихим шуршанием покачивались под металлической перекладиной, прикрепленной к подставке с колесиками. Вначале показалось, что конструкция перемещается сама, но потом из-за нее вынырнула маленькая размером с семилетнего ребенка миловидная китаянка. Походкой к ногой карлицы она засеменила кзэнзэн. Ее платье, узкое сверху, сильно расширялось от пояса и колыхалось вокруг нее мягким колоколом. Подол касался пола, и Амина, как ни пыталась, не могла разглядеть под ним ноги. Ей очень интересно было узнать, что у китаянки с ногами, потому что двигалась-то очень странно, будто ног у нее было несколько, и росли они прямо из боков и спины. Спасибо, Юнру. Пока ты можешь быть свободна. госпожи Амине, надо переодеться, а когда она уйдет, прибери ее номер. Приходи минут через Зензен повернулась к Амине и вопросительно взглянула на нее. Через час примерно, ответила Амина, подумав, что и этого времени едва ли хватит, чтобы примерить все наряды, доставленные сюда. Какие уж там минуты? Юнру кивнула и засеменила обратно к выходу. Когда она протискивалась между передвижной вешалкой и стеной, подол ее платья приподнялся, обнажив восемь тонких черных паучьих лап. Амина, хоть и догадывалась об этом, все равно не сдержалась и вскрикнула. Зензен повернулась к ней, и удивленно вскинула тонкие как ниточки брови. А Юнру наоборот, обиженно насупилась, залилась краской и стремительно выбежала в коридор. «Зря ты так». Зэн осуждающе покачала головой, и ее черные локоны, свисающие вдоль щек, возмущенно задрожали. Юнру не виновата в своем уродстве. Способность перевоплощаться у нее недоразвита. Она не может полностью принять один из обликов паука или человека, поэтому ей запрещено появляться перед гостями, чтобы не напугать их раньше времени. Ее предназначение — уборка и горных залов и номеров. Не самая лучшая участь, правда? Ни в город выйти, не потанцевать. Но Юн никогда не жалуются. У нас не принято жаловаться. Недовольных никто не любит. Нытики и бунтовщики становятся изгоями. Их в итоге съедают. Это я к тому, что тебе не стоит возражать, когда великая проматерь определит твое предназначение, каким бы оно ни было. Понимаешь? Зензен вновь взглянула в глаза Амины, словно пыталась прочесть ее скрытые мысли. Амина отвернулась и сделала вид, что с восхищением разглядывает платье на передвижной вешалке. Ох, какой волнующий момент! Заметив ее интерес, Зензен порывисто прижала руки к груди. Thank you. «Помню, я как тоже выбирала наряд для визита к королеве. Тогда я была глупа, и никто не подсказал мне, что она не любит мрачные цвета. Я выбрала темно-серое. Возможно, поэтому мне не досталась роль преемницы. А жаль. Обидно, что предназначение дается один раз и навсегда. Нельзя прийти за ним повторно. Советую тебе надеть вот это Зензен -зен сняла с вешалки самое невзрачное платье, грязно-белое, с едва уловимым сиреневым отливом, какой бывает на облаках в подступающих сумерках. Амина пожала плечами, взяла Предложенную вещи, сбросив халат, облачилась в нее. Прохладная, гладкая ткань обволокла тело, как вторая кожа, словно платье было сшито на заказ, но у амины от чего-то перехватило дыхание. Возникло чувство, будто тонкие нити вплетаются в ее плоть, безболезненно, но неприятно вызывая зуд. Потерпи, скоро пройдет, пояснила Зензен, заметив, что Амина поежилась. Это специальное платье для избранных дюрагума, приближенных к проматери. Оно надевается один раз и навсегда. Ему нужно немного времени, чтобы срастись с тобой. «Что? О, Господи, только не это!» Амина подхватила широкий шелковый подол и, задрав его, попыталась тянуть платье через голову, но у нее ничего не вышло. «Хм, «Перестань, глупая!» Мысленное восклицание Зен-Зен прозвучало раздраженно и насмешливо. «Зато, когда ты обернешься пауком, платье превратится в красивый узор и станет твоим отличительным знаком. По таким знакам мы узнаем друг друга, когда находимся в паучьем облике». И что же, его совсем никак нельзя снять. Если бы Амина говорила вслух, ее голос сейчас задрожал бы от омерзения. «Не знаю. Может и получится содрать вместе с кожей. Но никто из нас не пробовал. Кому такое придет в голову? Тем более платье соткано из шелковых нитей, произведенных всеми почитаемой госпожой Киаохуи. Она получила предназначение главной предельщицы и наряды, изготовленные ею. Великий дар». Осознав слова Зэнзен, Амина с трудом подавила рвотный рефлекс. «С ума сойти! Мало того, что платье с ней срослось, так оно еще и сделано из слюны паучихи!» «Меня огорчает твое недовольство!» Брови Зэнзену стремились к переносице и стали похожи на крошечные дротики вонзившиеся в межбрувную складку платье от госпожи киоохху и самый достойный наряд для того чтобы предстать пред взором великой праматери явиться к ней в обычной человеческой одежде означает проявить неуважение мы все преклоняемся перед нашей королевой с нее начался наш род давным-давно когда она была еще самой обычной женщиной один могущественный демон явился ей и сказал что в следующей жизни ее душа вернется в мир в паучьем теле такова ее карта. Карма. Слишком уж много прегрешений она совершила. Проматерь стала умолять демона помочь ей, и тот нашел способ обойти закон кармы. Наша королева родилась пауком, но обрела способность принимать человеческий облик. Однако же демоны – очень коварные существа, любят поглумиться над чужими страданиями. Если дают что-то, то вовсе не для того, чтобы счастливить. Демон, который помог королеве, сделал так, чтобы весь род пауков-оборотней питался человечиной, а души съеденных жертв попадали прямиком в диюй царство мертвых, на вечные муки и страдания. Благодаря нашей великой Проматери никому из нашего рода не грозит попасть в дию или влачить жалкое существование в теле обычного, хрупкого и незаметного насекомого. Мы боготворим нашу королеву и жестоко караем любого, кто дерзнет проявить, к ней неуважение. Глаза зен, зен вспыхнули фанатичным огнем. «Так чем, говоришь, тебе не понравилось платье от госпожи Киаохуи?» «Ты все еще хочешь его снять?» «Нет-нет, пусть остается», — поспешно заверила ее Амина, расправляя скомканный подол. «Что ж, в таком случае нам пора Зензен направилась к выходу и отворила дверь. Амина оторопила от неожиданности, увидев скучковавшихся у порога огромных черных пауков, каждый из которых превосходил размерами крупного кабана. При виде зензен они разбежались в стороны, прижались к стенам коридора и попрятались в темных углах. «Это твоя вчерашняя свита. Сейчас утро, и в нашем заведении нет посторонних, так что страж же мне зачем притворяться людьми. Находясь в облике паука, они быстрее бегают, им так удобнее. Да выходи же, не бойся, не съедят. Зензен -зен обернулась к замешкавшейся у двери амине. А вот великая проматерь запросто может высосать тебя, как сырое яйцо. Не просто так, конечно, а только если ты ей не понравишься. Явно забавляясь, Зензен -зен растянула губы в широкой ухмылке и звонко щелкнула зубами перед носом Амины.